Прогулка восемнадцатого ияра. 18 ияра, как и все другие дни еврейского календаря, началось с вечера, потому что и был вечер, и было утро, день один. Прямое доказательство того, что Всевышний — сова, и совы ему угодны, в отличие от жаворонков отвратительных. Началось трудно, потому что супруг мой удалился в Москву учить людей делать бубны. А мне оставил полный холодильник еды, сиротствующих котов и хамсин в придачу. Хамсин у нас, впрочем, давно. Выглядит, будто евреи ушли из Египта, а теперь Египет пришел за ними в виде своих пустынь. Правда, в этот раз к нам явилась сирийская, но Сахара вряд ли гаже. Тоже желтая взвесь в воздухе, в глазах и в самых секретных складках тела. От хамсина у женщин мигрень а у мужчин гнев, и у всех першит в горле. Кроме прочего, Почта Израиля, которая генетически является слабоумной дочерью российской почты, отправила мою посылку в местное Балагое, замкадный город Мадиин, лежащий между Иерусалимом и Тель-Авивом. 29 страшных километров и 50 минут в автобусе отделяют меня от маленькой коробочки с косметикой, которая шла из Канады всего неделю, А теперь между нами вечность. Чтобы как-то исправить ситуацию, пошла в Яффо глядеть на тель художников. Возле театра оркестр играл музыку, которую я узнала, но не вспомнила. А с балкона клоун что-то кричал с чудовищным русским акцентом. Наверное, в этом и состояло веселье. На выставке понравилась одна картина. Для меня это много. Потом осмотрелась вокруг, сразу же почувствовала себя одинокой. Все люди какие-то со стаканами, не знаю никого. И тут вдруг из толпы проступило знакомое лицо. Примерно как в оптических иллюзиях с непонятными пятнами, к которым, если приглядываешься, можно увидеть голую бабу. И вот я пригляделась и увидела Сашеньку. А потом вдруг Анну, Сашу, Машу, Эллу, Мишу, Дину и еще полдюжины знакомых. То есть вдруг вся толпа оказалась своя как во сне. Чёрт, а я не одета. Не то чтобы голая, но кое-как. Я же шла на выставку. Откуда бы там люди? Не знала только борзую собаку. И то неизвестно, может, во френдах. На обратном пути шли с Аннушкой по бульвару, и я вдруг увидела огромные рыжие апельсины на деревьях. Экая странность, говорю я, внимательный ботаник. Откуда плоды, когда цитрусы вы ещё толком не зацвели? «Да еще на фикусах!» — поддержала она. «Но это все-таки очень большая радость, когда привыкаешь в детстве к картинкам с лубочными алыми яблоками или солнечными апельсинами в пышной листве, и всю жизнь тебе не хватает этого образа среди невыразительных садов реальности, а потом хоба! Кто-то позаботился». По дороге встретились с Аниным мужем и ребенком, и я познала удовольствие, когда кто-нибудь озвучивает твои нехитрые мысли. Ну там... Ой, Киса! А, Таракан! Какашка большая! Так ты все время сдерживаешь себя. А вот с младенцем можно об этом подробно поговорить? Разом поняла ликование комментаторов, которые мне пишут под колонками. Это же мои мысли! Казалось бы, от чего ты радуешься, человек, что идеи твои не уникальны? Осмотри-ка, приятно! Дома меня привычно опозорили коты. Из моих записей очевидно, что Монечка нелюдима, а Венечка — душа-паренек. И люди ждут соответствующего поведения. Вместо этого к ним с порога кидается Моника и кричит, тычась волосатым лицом, как здесь ее не любят и притесняют. И, может быть, ты заберешь меня, добрая женщина? Венечка же говорит «Ой, все!» и растворяется под кроватью, пока гостей не станет. От этого на меня смотрят с подозрением и начинают думать, что я и в остальных своих историях так же вру. А на самом деле в остальных я вру не так, а по-настоящему. Про кошек же только и пишу чистую правду. Она просто выглядит неубедительно. С ней это всегда. Потом ребенок выразил желание победить таракана, и гости ушли в ночь на поиски, а я дождалась сообщения, что муж мой отправился на небеса, не опоздавши на самолет и уснула. Просыпалась только на звуке в лотке, по привычке. Кот с месяц назад многое пережил. Случился у него обычный приступ гастрита. Но нашего врача не было под рукой. Мы пошли к новому и не успели оглянуться, как у кота уже наркоз, пальпация, эпиляция, анализ крови, рентген. И только потом необходимый набор уколов, таблеток и капельница. Видимо, среди этих процедур была какая-то очень особенная, потому что после нее венечка в одночасье научился гадить ровно в лоток. Гастрит тоже притих, так что все к лучшему, и мне теперь не нужно контролировать чужую дефекацию, это большое облегчение. Остала я уже днем и первым делом умылась кислотой. Это случайно вышло. У меня три одинаковых пузырька, в одном сыворотка, а в другом — кислый вечерний тоник, который с утра нельзя, потому что солнце, но я перепутала. Потом вкусила что-то там из холодильника своего и ушла провожать хамсин. За порогом увидела кошачью женщину с выражением ужаса на косоглазом лице, а потом пыльную машину с таким количеством штрафов под дворниками, что дешевле будет ее продать. На пляже Бен-Гурион подставлял пятки заходящему солнцу, В воздухе плыла золотая пыль, на яхте пританцовывала графически выверенная кошка, и тель любил меня, а я его. Примечание. Бен-Гурион — один из отцов-основателей Израиля. Любил в свободную минутку постоять на голове. Его фигура в этой позе до недавнего времени украшала пляж Буграшов. Но в 2023 году ее сжег вандал. Вернулась, подмела двор, и день закончился. Началось девятнадцатое, и люди в домах зажгли субботние свечи. А если вы ждали какой-нибудь драматической кульминации, то ее нет, я же сказала «Лыдыбр».